Глава девятая. Туманы и лабиринты. Все было просто ужасно. Нет, все было сложно-ужасно. И ужасно-сложно. Короче, я был почти на грани смерти. Ну ладно, может, не совсем на грани, но где-то очень близко. «Дэй, ты можешь не устраивать драму из любой мелочи?» Фрея строго и недовольно смотрела на меня, скрестив руки на груди. «Это не мелочь», — сказал я, рассматривая в наколдованном зеркале свое лицо. «Если бы это было мелочью, я бы так не переживал, а теперь я просто не переживу!» «Всемогущие боги!» Фрея возвела глаза к небу. «Боги, сидящие там, снова сделали вид, что меня не знают. Это просто веснушки!» Но это не были просто веснушки. Утро после ночи, проведенной в лесу, с магическими палатками, в которых сухо и тепло, даже нормально было, началось с того, что Фрея посмотрела на меня и задумчиво сказала А ведь вчера вечером веснушек у тебя не было». И с того момента я уже минут пятнадцать пытался понять, что же этой ночью пошло не так. На самом деле, после второго погружения в моркет ногами, правда, частенько что-то шло не так. Мне снились яркие кошмары, от которых я с трудом просыпался. И даже после пробуждения мне требовались мучительные минуты, чтобы вспомнить, кто я и где. Чаще всего мне снились руины серого города и девичья фигура, которая казалась мне бесконечно знакомой, пугающей и безобидной одновременно. Днем же после таких кошмаров магия выдавала сбой, то едва не разрывая меня желанием сделать хоть что-нибудь, то обрушивая полный упадок сил. А сегодня вот это. Я снова посмотрел в зеркало. Веснушки усыпали щеки и переносицу, словно кто-то брызнул мне в лицо рыжей и золотой краской. Глянув на руки, я понял, что веснушки появились и на тыльных сторонах ладоней. На плечах и спине наверняка тоже, просто под одеждой не видно. Складывалось впечатление, что энергия не придумала, как проявить себя, и решила выступить пятнами на коже. «Что в них такого?» – спросила Фрея, но я не знал, как объяснить, не посвящая в дурацкие истории. «Типа про отца, который сказал, что с веснушками я выгляжу глупее, чем и так есть». Типа про одноклассников, которые дразнили, собирая всевозможный бред, а потом получали по лицу. Вспомнилось, как я пытался оттереть веснушки лимонным соком и случайно брызнул им себе в глаз. А потом выл так громко, что перепугал мать. Она подумала, я там умираю. Разобравшись, она сказала, чтобы я больше не маялся дурью и что с возрастом веснушки пройдут. У нее же прошли, нужно просто подождать. Но, наверное, тогда я хотел услышать совсем не это. «Они мне не нравятся», — честно признался я. «Просто не нравятся, и все тут...» «А мне наоборот всегда нравились. Они на солнечные блики похожи». Фрея улыбнулась. «Тебе идет». Я так и не нашелся, что ответить Фрее. Но она ответа и не ждала. Сказала и пошла седлать коня, а я за ней. Пожалуй, больше всего в характере Фрея меня удивляло не желание быть правильной и благородной, а вот это ее искренность. Ну и, пожалуй, то, что она совершенно не замечала за собой умение говорить людям правильные вещи в правильный момент. Мы долго ехали по широкому торговому тракту в сторону Рейнгарда, пока, наконец, не свернули на более узкую дорогу, змеей, уходившую куда-то влево. Сам Рейнгард решено было не заезжать, а поехать по объездной. Я отлично помнил карту. Еще бы объемную голографическую проекцию не запомнить. Ну... Объемной голографической проекцией это называлось только для меня, а для них это была всего лишь вполне себе обычная магическая карта. У нас было два пути до города под названием Урадерн и Великоокеанского порта, в который мы, собственно, и ехали. По торговому тракту через Рейнгард или в объезд по дороге, частично проходившей через многоголосый лес. По расстоянию вторая дорога выходила совсем чуть-чуть длиннее, но в Рейнгард заезжать не хотелось никому. Как мне сказали, в Рейнгарде, Фрейю, Анса и Айн многие знают, а значит, велика вероятность попасться кому-нибудь на глаза. А если их там обнаружат, то визиты вежливости в Рейнгардский замок не миновать. И всем будет плевать, что мы тут вообще-то мир спасать идем. Рейнгардский замок же, в свою очередь, тот еще гадюшник, как мне опять же услужливо объяснили. Так что лучше по возможности туда не попадать. Вот мы и решили этой возможностью воспользоваться. Но что-то я уже начинал об этом жалеть. Примерно с того момента, как на горизонте замаячил темный силуэт города, стоящего перед многоголосым лесом. Лантрач. Так он назывался. Трудное и неудобное для произношения название, которое будто застревало на языке, не желая сорваться с губ. Будь моя воля, я бы вообще не давал этому городу имени. Пустой, безликий и безымянный. Если бы торград был таким, я бы сразу поверил в их этот приближающийся рогнарек Когда смотришь на Лантрач, кажется, что видишь вовсе не настоящий город, а фотографию с эффектом сепии. мутно желтый коричневый, грязно-кофейный, жёлтая и красная охра и ничего больше. Мне сделалось тоскливо. Я никогда не любил монохромных изображений, предпочитая яркие, граничащие с кислотными цвета за что иногда получал от преподавателей. А здесь даже глазу не за что было зацепиться. Дома узкие, вытянувшиеся вверх, словно в попытке достать солнце, с обмазанными глиной стенами, не имевшими на себе ни намека на украшения. Между ними сжаты такие же улочки. Та, по которой мы ехали, все время петляла то вправо, то влево. И я все ждал, когда же мы выйдем на главную дорогу. Но мы не выезжали. Небо затянулось облаками, став желтовато-серым. И мне сделалось совсем тоскливо. Да и не только мне. Айн молчала. Это было даже чуть более удивительно, чем мое собственное молчание. Ведь мы же приехали в Новый Город. Неужели леди энциклопедии нечего было рассказать? Заскучав, я даже хотел спросить у нее что-нибудь. Но понял, что слова на язык попросту не лезут. Анс напряженно всматривался в магическую карту. Кажется, с ней что-то было не так. Через его плечо я видел, что красная линия, которой был отмечен наш путь, все время уводила куда-нибудь в сторону, проходя сквозь дом или забор, а потом снова перескакивала на дорогу, но вовсе не на ту, по которой мы шли. «Карта сломалась», — спросил я, подъезжая ближе. Сделалось жутко от того, с каким трудом я выводил из себя эти слова. «Не знаю». Анс все еще хмуро смотрел на карту. «Может, просто устарела?» И общение снова стихло, так, будто мы вовсе не говорили. Даже цокот копыт по брусчатке потерял привычную звонкость и казался глухим и немного печальным. Только одна Фрея изредка смотрела по сторонам, но не с интересом, а напряженно, словно сились что-то увидеть, но сама толком не знала, что. «Красотами любуешься?» — съязвил я, и на душе стало чуть легче. «Нет?» ответила Фрей без какого-либо выражения, а помедлив добавила. «Это родной город Лорда Руэйтхри». Мне показалось символичным то, что человек с непроизносимым именем родился в городе с непроизносимым названием. Я вспомнил, что Сторский замок — отражение души хозяина. Ну, теперь-то понятно, откуда взялись эти чрезмерно высокие, но узкие бесцветные коридоры, спутанные как клубок змей. Безжизненные пейзажи Лантрача явно отложились у лорда в подсознании. Мне даже стало его немного жаль. Но не то чтобы город, в котором я провел большую часть детства, отличался яркостью. Мне захотелось спросить Фрею о множестве вещей. Был ли когда-то у Лантрача свой лорд? Являлся ли лорд Руэйдхри его потомком? Или он вообще не из знатной семьи? И еще много чего. Но спросил я нечто совсем иное. «Ты когда-нибудь называла лорда отцом?» Я понял, что задал не самый удачный вопрос, только когда Фрей вздрогнула как от удара. Она посмотрела на меня всего пару мгновений, взглядом, значение которого я так и не смог понять, и отвела глаза. Она так и не ответила. Я так и не придумал, как извиниться. Центр города оказался каменным. Больше от окраины он, собственно, ничем и не отличался — Фотография в сепии сменилась на черно-белую пленку, и даже солнце не добавляло цветов в эту унылую картину. Мы остановились в гостинице, вытянутом здании из серого камня, расположенном на единственном открытом пространстве в городе — площади. Хозяйку гостиницы звали Остер. Я бы даже назвал ее красивой дамой средних лет, если бы не усталость, которая насквозь пропитала ее приятные черты. Голубые глаза Остер выцвели, будто она не досыпала годами и часто плакала. Худое лицо и длинные светлые волосы приобрели болезненный оттенок, словно в них проникла местная серость. Тем не менее, Остер оказалась весьма приветлива, явно приободрившись при виде клиентов. Комнаты в гостинице были обставлены просто, но со вкусом. Однако гнетущая атмосфера города, сочившаяся холодом через широкие окна, скрадывала весь уют. В комнате мне не сиделось. Хотя похоже, что это вновь проснулась моя сила. Уже второй раз за день. Я вышел из комнаты, спустился по лестнице и замер около входной двери. Разве нормально вот так исчезать, ничего никому не сказав? Я, наверное, слишком привык жить один, раз просьба Фрей сообщать ей о моих ближайших действиях воспринималась как попытка контроля. Но ведь нормальные люди обычно сообщают, куда идут, тем, кому на них не плевать. Я вздохнул, развернулся и снова пошел на второй этаж. Дверь Фрей была самой близкой к лестнице, так что постучался я именно в нее. «Войдите!» — голос у Фрей был сонный. Вид, как оказалось, тоже. Она сидела, забравшись в кресло с ногами и завернувшись в плед. Волосы ее были распущены и мягким каскадом спускались с левого плеча. В полумраке они казались еще темнее, переливаясь всеми оттенками черного, так что я невольно засмотрелся. «Холодно тут как-то, будто и не лето вовсе», сказала Фрей и зевнула, прикрыв рот рукой. И я с трудом подавил желание тоже зевнуть. Недолго думая, я подошел к Фрей и накрыл ее лежащую на подлокотнике руку своей. Теплая золотистая энергия потекла к ней, и она улыбнулась. Пожалуй, мне во Фрей нравилось еще и то, что она совершенно не смущалась из-за подобных жестов. Чтобы ее смутить, нужно выдумывать что-то посложнее. «Да тебя можно вместо камина использовать», — усмехнулась она, глядя на меня сверху вниз. «Ведь я опустился рядом с ее креслом прямо на пол. Он был холодным, но я этого почти не чувствовал. Горячие волны энергии еще бушевали где-то внутри». «Это я тебя подкупить пытаюсь», — сообщил я, и Фрея постаралась сделать серьезное лицо. Хочу выйти прогуляться. Мой прекрасный рыцарь меня отпустит. Я проникновенно посмотрел ей в глаза. Фрея задумалась. И чего тебе на месте не сидится? Неужели совсем не устал? Я ехать устал. Теперь пройтись хочется. Размяться. На самом деле это была только половина правды, но не рассказывать же про неведомую взбесившуюся силу. Тебя я с собой не тащу. Отдыхай. Я подумал, что она напомнит мне о том, чем все закончилось в прошлый раз, когда я ушел куда-то один. Но она сказала совсем другое. «Хочешь, иди. Не могу же я тебя, правда, на цепи держать. Только не пропадай надолго. Мне этот город не нравится. Я волноваться буду». На самом деле, если не воспринимать все в штыки, то ее волнение было приятным. Удивительно, но я почти готов был сказать, что передумал и никуда не иду, но волна энергии протестующей ударилась в грудь. Я убрал руку с ладони Фрей, побоявшись, что обожгу ее. «Наслаждайся моим отсутствием», — улыбнулся я, вставая. «Дэй!» — ее оклик догнал меня уже у входной двери, и я резко развернулся. «Неужели передумала?» «Спасибо, что не ушел, ничего не сказав. Я... я правда хочу, чтобы ты мог доверять нам и не воспринимал просто как попутчиков. Айн и Анс тоже так думают, просто выражают по-своему». Полагаю, со стороны Анса дружеские чувства ярче всего проявлялись в том, что он до сих пор меня не убил и не обратил в марионетку. «Я тоже не хочу быть для вас просто попутчиком», сказал я раньше, чем совсем перешагнул через порог, чем успел толком подумать. «Что ж, пускай». От того, как радостно при этом загорелись глаза Фреи, мне тоже сделалось хорошо. «Так хорошо, что почти больно». Чтобы заглушить бушевавшую внутри энергию, пришлось хорошенько побродить по городу. Он везде оказался примерно одинаковым. Некоторые улицы вообще как под копирку повторяли друг друга, разве что номера домов отличались. В общем, унылая и глухая провинция. Хотя, казалось бы, от одной из главных дорог не так уж и далеко. Солнце скрылось. За горизонтом или за тучами я так и не понял, но в любом случае пора было поворачивать обратно. К несчастью, я замер на перекрестке двух улиц-близнецов, не совсем понимая, а обратно это, собственно, куда. Дорогу спросить было не у кого. Если раньше мне попадались редкие прохожие, то сейчас город будто вымер. Даже окна в домах не горели. Ну, круто. Теперь Фрея все-таки посадит меня на поводок и будет выгуливать только под внимательным наблюдением. Вдруг мне показалось, что на меня кто-то смотрит, и я резко обернулся. Никого. Только серо-серая улица и медленно плывущие по ней облачка пыли. Но мне сделалось тревожно. Я на пробу прошелся вдоль улицы, показавшейся мне чуть более знакомой, чем остальные. И через какое-то время снова уловил на себе этот взгляд. Колкий, тяжелый, очень-очень знакомый, ненавистный. «Как можно быть таким безответственным?» Я дернулся как от удара. Судорожно огляделся, вокруг все еще пусто. «Зачем уходить далеко от дома, если не хватает ума запомнить дорогу назад?» Я крепко сжал голову руками, будто пытаясь удержать съезжающую крышу. Постоял немного, прислушиваясь. Тихо. Но слова так и продолжали гудеть в голове, словно кто-то повторял их раз за разом прямо мне на ухо. Внутри все заледенело. «Этот город точно сводит меня с ума, иначе почему я вообще слышу голос отца?» На секунду показалось, что я даже вижу впереди знакомый расплывчатый силуэт. «Почему я должен тратить свое рабочее время на твои поиски?» «Да пошел ты!» Золотая вспышка рассекла сгущающийся полумрак. Туманный столб разлетелся в клочья, а я до боли стиснул собственное запястье. Та рука, с которой сорвалась вспышка, дрожала, а между пальцев до сих пор пробегали золотистые искры. «Нервы у кого-то совсем сдали, да?» «А что, если бы там был человек?» «И вообще, откуда взялся этот туман?» Я глубоко вздохнул, попытавшись успокоиться. Вспышка злости растопила внутренний холод, и он сжался до размеров маленькой острой льдинки, впившейся прямо в сердце. Рассеянно проведя рукой по волосам, я подумал, «Это ведь не случайные слова. Просто сказано, они были так давно, что я не сразу вспомнил». Это случилось через пару недель после переезда на север. Я решил исследовать новый город, еще не казавшийся безнадежно унылым. Мне тогда было лет 6, и отходить далеко от дома родители в целом не запрещали. Не запрещали там, где мы жили раньше, в маленьком курортном поселке, где все друг друга знают. Но новый город новые правила, этого я как-то не усвоил. Короче говоря, я заблудился в чужом городе. К счастью, даже за пределы района не успел выйти. К ней, счастью, нашла меня не мама, которая хоть и ругалась, но больше не со злости, а из-за волнения. А отец? Он, казалось, вообще за меня не беспокоился, просто был разочарован тем, что мама выдернула его с работы из-за моей пропажи. Там у них тогда какая-то важная сделка сорвалась, что ли. Но я так расстроился, что лютой ненавистью не взлюбил свой новый дом. Неприятная история. Одна из тех, которые я старался не вспоминать. И мне определенно не нравилось, что это место выводит меня из себя таким образом. На одной злости я пролетел еще несколько улиц, совершенно не разбирая дороги, и вдруг замер, услышав звук. Где-то там, в одном из ответвлений лабиринта, кто-то очень несчастный тихонько плакал. Все мои знания о разного рода нежити говорили, если кто-то плачет в сгущающемся сумраке, не ходи. Но, наверное, нежить потому и выбирала именно этот способ. Слыша плач потерянного ребенка, ты почти наверняка пойдешь к нему. Немного попетляв по улицам, я вышел из-за угла очередного безликого дома с темными окнами и увидел тупик, заканчивающийся высоким каменным забором. А около этого забора в тени дома сидел мальчишка лет 10-11 и таращился на меня. Он округлил и без того большие глаза и смотрел, не отрываясь, с неимоверным удивлением. Так, словно впервые в жизни увидел другого человека, кроме себя. Каштановые волосы мальчишки отливали рыжиной. Золотисто-карие глаза чуть припухли и все еще блестели от слез, а щеки и переносицу усыпали крупные яркие веснушки, точь-в-точь точь такие, как были у меня в детстве. «А вы не отсюда?» — сказал он вместо приветствия, и я кивнул. «Неужели путешественник?» «Пожалуй, что так», — ответил я, подходя ближе и садясь напротив. От чего то в ногах только сейчас ощутилась усталость, накопившаяся за весь день. Вблизи я смог рассмотреть, что один глаз у паренька распух куда сильнее другого, и кожа под ним уже начала наливаться красновато-фиолетовым. «Никогда не видел живых путешественников», — восторженно заявил мальчишка, кажется, вовсе позабыв про все плохое. «Надеюсь, это не значит, что мертвых он повидал достаточно. Сейчас мало кто путешествует, а если и путешествуют, то к нам не заезжают уж точно. Прямо удивительно, почему это. Такое милое место». Усмехнулся я, и мальчишка усмехнулся в ответ. «И давно у вас? Так?» Мальчишка задумался, а потом пожал плечами, печально улыбнулся и сказал. «Не знаю, мне только одиннадцать лет». «Стало быть, давно. Веселенькое же должно быть детство в таком месте». «А вы откуда?» Судя по его виду, мальчишка жаждал засыпать меня вопросами с головой, но немного стеснялся. «Из Сторгорода», — ответил я. Но не скажешь же ему, что я из другого мира сюда прибыл. Из столицы. Глаза мальчишки засверкали и уже совсем не от слез. А вы маг, да? И колдовать умеете? Ага, маг. Я покивал головой с очень важным видом. И даже колдовать умею. Хочешь, могу показать. А можно? Я кивнул и сложил руки лодочкой. Так, будто собирался набрать в них воды. Ладони начали заполняться золотым свечением. Мальчишка следил за этим с таким вниманием и трепетом, словно магия здесь была такой же невероятной вещью, как и в том мире, где я жил раньше. Вскоре сияние превратилось в небольшой шарик из чистой энергии, который я торжественно вручил своему единственному зрителю. Когда же сияющий шарик начал проникать внутрь его ладони, мальчик ничуть не испугался, лишь продолжил наблюдение с еще большим интересом. Дождавшись, пока шарик полностью исчезнет, Он с полминуты посидел молча, словно прислушиваясь к своим ощущениям, а потом задрал рукава рубашки и удивленно уставился на свои руки. Синяки пропали. Выдохнул он и принялся ощупывать ребра, лицо, затылок. Вообще ничего не болит. Неделю назад Айн рассказала, что лечить можно не каждую рану отдельно, а все сразу, просто делясь энергией, которая многократно ускорит естественные процессы восстановления организма. «Так что я вроде как и новые знания опробовал и доброе дело совершил». «Ты так реагируешь, будто магии никогда не видел», — усмехнулся я. «Видел». Мальчишка оторвался от рассматривания своих рук и посмотрел на меня. «Но давно и не такую интересную. У нас здесь магов почти нет. Все либо уехали, либо потеряли силу. Это все из-за леса». «Ох, ну конечно. В этой истории определенно должен был появиться мрачный лес». «А что с ним не так?» «Да все с ним не так!» — воскликнул мальчишка, но тут же понизил голос. «Там, самый чаще, наверное, разлом, но этого никто точно не знает. Все, кто уходил проверить, больше не возвращались. Там заблудиться — расплюнуть. А еще там чудовище живет». Что ж, дорога через лес только что перестала быть допустимым вариантом. Что-то мне подсказывало, что даже визит вежливости в Рейнгардский замок не так страшен, как знакомство с местной неведомой жутью. Нужно было поскорее поделиться новой информацией со спутниками, поэтому я спросил. Слушай, ты меня случайно до гостиницы не проведешь? А то я что-то совсем заблудился. Я ожидал, что мальчишка легко на это согласится, и мои блуждания по лабиринтам местных улиц подойдут к концу. Но он только тяжело вздохнул и отмахнулся, очень обреченно произнеся. Дело гиблое, ничего не выйдет. Если заблудился вечером, то до утра уже не выберешься. Это тоже влияние леса. Я так уже несколько раз на улице ночевал. И с этим вообще ничего нельзя сделать? Лучик надежды на какую-нибудь лазейку все еще теплился в душе. Может и есть. Вам лучше знать. Вы ж маг. И то верно. Согласился я и начал усиленно думать. Думать выходило бы куда легче, если бы магом я был всю жизнь, а не чуть больше трех месяцев. Мальчишка явно видел во мне умного взрослого, который решит все проблемы. Только вот мне самому нужен был такой взрослый. Еще и туман с болот принесло. Теперь точно не выберемся. В туманы днем блудят, не то что вечером. Сокрушенно пробормотал мальчишка. По земле действительно начало змеиться густое, серовато-белое марево. Оно укрывало все плотной пеленой, так что камни-брусчатки под ним становились почти неразличимы. Так у вас еще и болото рядом есть? Ага, в лесу. Ну, прямо полный набор. И еще какое-то время мы просидели в молчании наблюдая за тем, как туман укутывает наши ноги, делая их очертания полупрозрачными и размытыми. Холодало. А еще очень хотелось есть, и обо всем этом надо было как-то не думать. «Кстати, меня зовут Дэй. А тебя как?» — спросил я, чтобы отвлечься хоть на что-то. Мальчишка замялся, будто смущаясь. Я ожидал, что он сейчас выдаст какое-нибудь жуткое, практически непроизносимое имя, но вместо этого он ответил. «Рейденс. Можно просто Рей. «В честь воина света назвали?» — удивился я. Рэй кивнул. «Видно, родители хотят из тебя героя вырастить». И тут Рэй вдруг погрустнел и потупил взгляд, словно желая рассмотреть свои ботинки через пелену тумана. «Да ярна их знает, что они хотят, и почему вообще мне такое имя дали?» Пробормотал он себе под нос с явной обидой. И эта интонация была мне так знакома, что острая льдинка вновь кольнула в сердце. «Поэтому ты здесь и сидел?» Не хотел идти домой?» Слова, как всегда, вырвались раньше, чем я успел подумать над их уместностью. Уж слишком знакомая была вся эта ситуация. «Ага. Мама ругается, когда я побитым прихожу». Голос Рея, и без того тихий, к концу фразы и вовсе сошел на нет. Но вдруг его кулаки сильно сжались, а глаза зло сверкнули. «А я не могу по-другому, потому что если не я, ее никто не защитит. Сама она себя защитить не может». Эта дуреха только и умеет, что извиняться, а они плевали на ее извинения. Чуть что, сразу камнями кидаются. Она просто девчонка, а их шестер, и... И ты не можешь ей не помочь. Рэй кивнул, а я улыбнулся. И кажется, эта улыбка вышла даже слишком понимающей. Ладно, давай-ка ты расскажешь все по порядку. Ночь ведь длинная. И Рэй действительно рассказал мне свою историю. И несмотря на то, что действие ее разворачивалось в волшебном мире, она не слишком-то отличалась от подобных же историй, происходивших в моем, да еще и в тысячах других миров. Да и от моей, в общем-то, тоже. В Лантраче уже давно не рождались люди с сильной аурой. Последние же маги покинули город лет пять назад, а с ними и отец Рэя. Хорошие маги тоже бывают хреновыми отцами, какая неожиданность. За пять лет вообще без каких-либо чудес, кроме той жуткой силы, что приходила из леса. От магии все отвыкли, и она сделалась предметом сильной зависти. И тут в городе без магии в одном человеке, совсем маленькой девчонке, просыпается сильный магический дар. Дальше я мог закончить эту историю из Арея, но позволил это сделать ему. Эйси, так звали девчонку, которая не посчастливилась родиться магом, достался очень специфический магический дар. Думаю, будь она просто магом, а еще лучше каким-нибудь целителем, к ней бы не привязались. Но она умела то, что люди никогда особо не жаловали. Видеть прошлое человека, всего лишь заглядывая ему в глаза. Иногда она видела еще и будущее, но оно редко сбывалось. По словам Рэя, свою способность Эйси вообще не контролировала. Как только к ней приходило видение, она тут же начинала его рассказывать, порой выбалтывая чьи-то тайны или просто пугая окружающих. Как ни странно, легче всего она видела именно то, что люди тщательно пытались скрыть. Большинство людей ее сторонились, и только Рэй взялся защищать, потому что его достало, что она постоянно перед этими каменноголовыми извиняется и больше ничего не делает. Вообще это звалось состраданием, но списать все на злость и раздражение всегда проще, чем признать, что действительно сочувствуешь кому-то настолько, что готов его защищать. И все бы ничего, но вот мать Рэя была от всего этого не в восторге. «Она же хозяйка гостиницы, уважением в городе пользуется. А сын у нее растет, словно тенями морки-то одержимый». Рэй раздраженно передразнил голос матери. «И в кого ты такой? Разве я тебя плохо воспитываю?» Я почувствовал, что у меня по спине пробежала неприятная дрожь. «Завтра с утра тоже ругаться будет, наверное. Даже накажет за то, что опять на всю ночь пропал». Закончил Рэй тяжелым вздохом и уронил голову на сложенную на коленях руки. Чёртова льдинка в моем сердце разрослась до размеров большой сосульки и вонзилась с новой силой. С этим всем срочно нужно было что-то делать. «Нет, так не пойдёт». Я резко встал и протянул Рэю руку. «Я уверен в том, что тебя сегодня не накажут и даже не отругают, потому что ты абсолютно нигде не провинился». Рэй уставился на меня удивленно, но за руку все таки ухватился. «Сам посуди, на тебе ни царапинки, одежда не порвана». Я щелкнул пальцами, и пара прорех на одежде Рэя начали мгновенно затягиваться. Этот трюк я тоже подцепил у Айн, когда она добралась до дыр на моих джинсах. Да и домой ты вернешься не слишком поздно, а задержишься лишь потому, что помогал заблудившемуся путешественнику найти дорогу к гостинице. «У вас есть план, как выбраться из лабиринта?» Во взгляде Рэя снова появился этот почти щенячий восторг, смешанный с благодарностью. Конечно, у меня есть план. Кстати, плана у меня не было. Держа Рэя за руку, я шел вперед сквозь туман и пытался думать о том, как нам выбраться из этого проклятого лабиринта. Но в голову лезло совсем другое: Позитивное мышление явно не моя сильная сторона. Я помню плохое и хорошее одинаково подробно но почему-то чаще вспоминается всякая дрянь. Вот и сейчас память стремительно тянула меня на самое дно. Я родился в хорошей семье. Это без устали повторяла мать, когда читала нотации. Эту же мысль озвучивали и учителя в воспитательных целях, надеясь приструнить. В драке я ввязывался чаще неблагополучных хулиганов. Она же, скорее всего, крутилась в головах у всех знакомых при виде меня. Но никто из них не задумывался, каково это быть ребенком из хорошей семьи. «Нужно быть правильным, желательно во всем. Точно по линейке вычерченным, идеально подогнанным под желания родителей. Нужно быть удобным, это главное. А еще нужно всегда быть первым». Так часто говорил мне отец. И из-за этого я терпеть не мог всевозможные соревнования. Ведь занять первое место мне часто не хватало умений, а второго и уж тем более третьего места для отца не существовало. Родители хотели вырастить из меня спортсмена, чуть ли не с трех лет таская по разным секциям. А мне было плевать на весь этот их спорт. Мне вообще рисовать нравилось. Но родителям, в свою очередь, было плевать на это. Где мне действительно пригодились навыки, полученные в секциях, так это в драках с одноклассниками. И еще в начальной школе определилась группа ребят, которые задирали всех, кто казался им подходящей жертвой. Я им жертвой не казался, я был врагом, потому что, как идиот, заступался за их жертв. К слову, это идиотское противостояние продлилось аж 9 лет. Некоторые люди никогда не умнеют. Но я к ним не отношусь, я поумнел, причем очень. Если честно, я не помню, когда именно в моей голове что-то сломалось. Да и чем именно было это что-то? Наверное, сломался я сам полностью, если уж связывать это событие с чем-то, то с уходом отца. Я почти не помню, что происходило в тот день. Может, они с мамой ссорились, может, даже кричали друг на друга, хотя это был совсем не их стиль. Отчетливо помнил я только одно – чемодан у порога и маму, открывающую отцу дверь. Мама, всегда державшая идеальную осанку, в тот день стояла сгорбленной, словно ее придавил невидимый груз. Эта сцена отпечаталась у меня в памяти свинцовым оттиском, но в ней не хватало отца. Его фигуры почему-то не было. Интересно, какое у него было лицо? Что он тогда сказал? Что вообще может сказать человек, бросающий свою жену и несовершеннолетнего ребенка? Еще я помнил, что меня в тот день оставили после уроков, а маму вызвали в школу. Я снова подрался, заступившись за кого-то, но это было неважно. Гораздо важнее то, что мама сказала, когда мы уже вышли из школы. «Отец ушел из-за тебя». Эта фраза вырвалась у нее случайно. Мгновение спустя она поняла, что сказала, поспешно зажала рот рукой, пытаясь затолкать горькую правду обратно. В глазах я прочитал мелькнувший страх. Потом мама еще долго извинялась, говорила, что я не виноват. Я отвечал, что не обиделся и все понимаю. Кажется, искуснее, чем тогда, я еще не врал. Кажется, именно тогда я решил больше никому не помогать. Но в последнее время этой решимости во мне как-то поубавилось. Ренон ведь почти по своей воле полез спасать. Мысль о прошлом приключении натолкнула меня на другую. Рэй ведь сказал, что туман с болот, болото в лесу, а там же и предполагаемый разлом. Видимо, Моркет может и реальные места искажать, так что сейчас мы совсем не по городу бродим, а одни демоны знают где. Фрей говорила, что из Моркета можно выйти, только разогнав туман сильным светлым заклинанием. Проблема крылась еще и в том, что полностью самостоятельно, я из него ни разу не выбирался. Но все когда-то бывает впервые, да? А тут даже не настоящий разлом. «Зажмурься посильнее», — сказал я Рэю. Рэй без лишних вопросов кивнул и зажмурил глаза. Даже свободной рукой их для надежности закрыл. «Ну что за чудесный ребенок?» Я же вытянул вперед свободную руку. Ладонь засветилась, наливаясь золотой энергией. Сколько раз бы я не проворачивал подобный трюк, все никак не перестаю удивляться тому, как свет осязаем и податлив. Как приятно это чувство, когда внутри тебя рекой течет мягкая, теплая энергия. Этот свет не резал глаза, даже когда заполнил собой все, превратив мир в золотисто-белую пустоту. Я покачался на волнах небытия еще половинку мгновения и открыл глаза. Передо мной была площадь. Мы стояли от нее всего в паре метров, выглядывая из-за угла ближайшего дома. Я тронул Рэя за плечо, и тот открыл глаза, удивленно уставившись перед собой. «Надо же, сработало!» — пробормотал он, сам того не зная, озвучивая мысль, пришедшую мне в голову всего секунды ранее. «Стоило нам выйти на площадь, как в нас что-то врезалось. Точнее, врезалось оно только в Рея, заставив того вскрикнуть и выпустить мою руку». Что это такое, я разобрал лишь когда Рэй, ухватив нечто за тощие плечики, отстранил его от себя. Это была совсем крохотная девчонка в темном невзрачном платье и потрепанной ведьминской шляпе, остроконечной, с широкими полями, из-под которой торчали две длинные, толстые косы, цвета морской волны. «Эйси, ты чего тут?» «Ты потерялся», — ответила девочка, не отрываясь, смотря на Рэя, будто меня вообще не существовало. «Я пошла искать». «Не стоило», — вздохнул Рэй устало и, как мне показалось, облегченно, и поправил съехавшую из-за столкновения шляпу Эйси. «Видишь, меня уже нашли». Он кивнул в мою сторону, и взгляд Эйси мгновенно переместился. Ее глаза были как два кусочка темного лазурита. Пока она смотрела на Рэя, ничего такого я не ощущал. Но стоило нашим взглядом пересечься, как мир начал выскальзывать из-под ног, Она смотрела внутрь меня очень внимательно и отстраненно одновременно, словно не понимая, что именно делает. Но вскоре отрешенность на ее лице сменилась беспокойством, а потом Эйси и вовсе сморщилась, словно от головной боли, прижала руки к вискам: Скажите, а почему у вас две памяти вместо одной? Или даже три? Я запуталась? Она моргнула, окончательно приходя в себя. Думаю, ее сбили с толку мои странные сны, перемешанные с воспоминаниями из другого мира. «Моя голова, если вдуматься, та еще свалка, и лучше без должной подготовки туда не соваться». «Для надежности», — ответил я. «Одна память основная, другая резервная, чтобы точно ничего не забыть». Эйси посмотрела на меня огромными от удивления глазами. Ее шляпа снова начала опасно съезжать на бок. «Извините», — пробормотала она, видимо, поняв, что вот так без спроса влезать к людям в головы неприлично. «Да ничего», — отмахнулся я, поправляя шляпу Эйси которая грозила вот-вот хлопнуться на землю. Я уже почти привык к тому, что мои мысли постоянно рассматривают. Эйси хотела было что-то сказать, но ее перебил резкий женский окрик со стороны гостиницы. «Ах, вот ты где! Я тебя уже обыскалась!» Через площадь к нам шла хозяйка гостиницы. Несмотря на низкий рост и хрупкое телосложение, вид ее был весьма грозным, и только усталые глаза с темными кругами под ними выдавали беспокойство. «Где тебя носила? Не говори, что опять подрался». Остер очень старалась быть строгой, но волнение выдавало ее и выглядело более заметным. А вот Рэю очевидно, казалось наоборот. Он весь сжался и попятился назад. Я понял, что настала пора вмешаться. «Извините, пожалуйста». Я вклинился между ними с самой бесхитростной улыбкой на лице, параллельно расширяя диапазон действия ауры. Он провожал меня до гостиницы, и мы немного заблудились. Лицо женщины мгновенно смягчилось, и я понял, что вообще-то она действительно очень красивая, даже несмотря на едва заметные морщинки. «Так ты помогал постояльцу?» — выдохнула она облегчённо, и Рэй перестал пятиться. «Кстати, ваши спутники вас искали», — сказала она уже мне. «Теперь настала моя очередь нервничать. все таки я пропал слишком надолго». «Давно?» «Буквально только что». Я облегченно выдохнул, надеясь, что Фрей еще не успела начать волноваться. Распрощавшись со всеми, я отправился к гостинице с непонятной радостью отмечая, что за моей спиной тек совершенно спокойный и приятный для всех участников разговор. На Фрею я наткнулся в холле гостиницы. Вид у нее был не то чтобы взволнованный, но несколько обеспокоенный. На вершине лестницы, перегнувшись через перила, стояла Айн. До этого она, видимо, отговаривала Фрею идти меня искать, потому что, как только я вошел, торжественно произнесла. Но я же говорила, а потом не менее торжественно развернулась и направилась в комнату. «Прости, я долго». Я улыбнулся, Фрей тут же расслабилась и качнула головой. «Ничего, просто мне от самого этого города немного тревожно. Хорошо, что мы завтра уедем». С Фрей трудно было не согласиться. «Кстати, насчет этого. Есть у меня пара новостей». Бес бил копытом по брусчатке. звук все равно от чего-то получался глухой, нетерпеливо ржал и нервно переступал ногами. В общем, всем видом давал понять, что стоять на месте для него почти такое же сложное испытание, как для меня спасти мир. Ему тоже хотелось побыстрее убраться из города. Вчера я выложил все, что узнал от Трея про разлом в лесу и гипотетическое чудовище. Мои слова подтвердил Ианс, сказав, что влияние разлома на город очевидно. Причем, что бы ни было там в лесу, оно не просто большое, оно огромное. Скорее всего, даже больше Моркетской пади. Странно, что информация про такой внушительный разлом не доходила до Сторграда. Хотя, может, она все-таки доходила, но магами, специализирующимися на закрытие разломов, решили лишний раз не рисковать. Город-то маленький. Фрея сказала, что пошлет сообщение в Сторград. Идти будет долго, зато попадет прямо в руки лорда. «Интересно, сделает ли он что-то для своего родного города?» Я пытался закрепить на седле рюкзак с вещами, когда услышал быстро приближающиеся шаги. Я поднял голову, но из-за беса никого не увидел. А уже буквально через мгновение меня силой схватили за рукав и резко дернули вниз, словно желая оторвать клок ткани. «Помогите!» Я встретился взглядом с темными сине-зелеными глазами. «Мне очень нужна ваша помощь!» У Эйси был жуткий вид. И без того большие глаза округлились еще сильнее. Будто она только что столкнулась с чем-то ужасным. Кожа побледнела, шляпы не было, окосы растрепались. И я мгновенно понял, случилось что-то действительно ужасное. Я видела, срывающимся голосом начала Эйси, не в силах выровнять дыхание после бега, видела, как чудовище из леса убило Рея. Господин Мак, вы должны ему помочь, вы должны спасти Рея.